«Я подождал бы его, чтобы получить распоряжение, если бы его величество не выразил желание переданного мне честь господина Фуке, чтобы я отправился немедленно». Манекан толкнул Дегиша локтем. «Вот и предлог», — сказал он. какой извинение господина Деброжелона». «Не очень удачный», — сказал Дегиш. «Превосходный, если принц на вас не сердится».